Имбирный кофе. В Старбаксе в середине дня было малолюдно, зато царила настоящая новогодняя атмосфера. Я забежала туда перед возвращением в офис, и мне теперь совершенно не хотелось уходить. Пушистая елка, украшенная полосатыми красно-белыми бантиками, тысячи разноцветных огоньков, мерцающих в полутьме кофейни, запах имбиря, корицы и ванили, увенчанные шапочками взбитых сливок, сладкие кофейные коктейли. Там было так хорошо и уютно, что я решила повременить с работы и поймать новогоднее настроение. Подражая хипстерам-завсегдатаем, со светящимися на крышках макбуков яблоками, я села за столик, достала свой старенький ноутбук и попросила налить мне кофе не в бумажный стаканчик, а в большую чашку с толстыми стенками. Мне, наконец, было хорошо и спокойно. Проблема с типографией, считай, решена. Артур даже не пригрозил лишить премии, потому что разрулила я все быстро и красиво. Ну и повезло немного. До Нового года осталось несколько дней, елка наряжена, шампанское ждет в холодильнике, продукты для салатов закуплены. Мама обещала заехать на каникулах и пройтись со мной по магазинам. А я люблю новогодние магазины, гулять по украшенным улицам, рассматривать витрины и покупать всякую ерунду, на которую упадет взгляд. Особенно с мамой. Она всегда умела выбирать одежду, которая удивительно мне шла. Но сама бы я в жизни не догадалась, что это платье на вешалке, выглядящее мешковатым и с косыми швами, внезапно сядет на мою фигуру так, будто под меня и шилось, причем с ежедневными примерками. Можно было выдохнуть и расслабиться на час другой. Колокольчик над дверью звякнул, и в кофейню вошла влюбленная парочка, парень с девушкой. Они с интересом огляделись, принюхались к аромату корицы и переглянувшись, кивнули. Вместе сделали заказ и сели за столик его ждать. Парень приобнял девушку за плечи, она что-то шепнула ему на ухо он рассмеялся. Отвел помпон ее длинной шапки, который лез ему в лицо и нежно поцеловал ее в губы. Она потерлась о его плечо и уткнулась носом в шею. Я отвернулась. В носу свербела. Такие моменты неизбежны. Моменты живой нежности, которые у меня больше не будет. Как бы я ни пыталась напомнить себе, какая я счастливая, что у меня все-таки есть мой Денис, ведь у других вдов нет моих чудесных снов. «У многих уходят в полугодовые рейсы, даже вполне живые мужья, люди вообще разводятся и перестают любить, а кто-то вообще никогда не знал любви. Все равно я завидую этому тихому, уютному счастью на двоих». Бористо крикнул, что кофе готов, парень встал, сходил за стаканчиками и поставил второй перед девушкой. Она благодарно поцеловала его в щеку, он на секунду обнял ее за плечи, и они вновь рассмеялись. «У меня ведь и есть, есть Денис! Он меня не предал и никогда не предавал». Но у нас только сны. Только. Я допила последний глоток кофе с одной чашки и снова подошла к стойке. Имбирно-пряничный латте. Кофе для Маши? Улыбнулся бариста, запомнив мое имя с прошлого раза. Что-нибудь еще? Чизкейк? А хотите сэндвич с индейкой и клюквенным соусом в честь Нового года, а? Нет, спасибо. Я нахмурилась, уловив нотки флирта в его тоне. Еще чего не хватало, мне потом от Дениса влетит. «Девушки, за мой счет, пожалуйста. А мне сэндвич, который вы так разрекламировали, и американо». Раздался голос из-за спины. Я удивленно обернулась, еще успев уловить выражение досады на лице мальчика-баристы, значит, не ошиблась с оценкой его мотивов. «Очень удобно знакомиться в Старбаксе. Сразу знаешь имя. А я Константин на случай, если вы забыли. Очень серьезно сообщил мне светлоглазый мужчина, которого я, к сожалению, не забыла». Мы с Денисом редко ссорились, и единственный раз за все наши посмертные свидания во сне – вот из-за него. Поэтому взглянула я недружелюбно. И часто вас забывают, Константин? Редко. Не смутился тот. Потому что и знакомлюсь я редко. Но вот вам решил напомнить лишний раз о себе. Нельзя упускать ни одного шанса с такой девушкой. Согласен? Он перевел взгляд на баристу, который грел уши об наш разговор и с мрачным видом взбивал молоко для моего капучино. Тот нехотя кивнул. «Вы были такая грустная, что захотелось поднять настроение хоть чем-нибудь. Извините, если вышло неуместно, я готов уйти». Вдруг сказал Константин так искренне, что у меня застряла в горле жесткая отповедь. Раньше я в таких случаях с удовольствием разыгрывала карту мертвого мужа, надеясь, что мой статус вдовы отпугнет любителей легкомысленных отношений. Но оказалось, что это только привлекает. Слабая, одинокая девушка казалась легкой добычей. Так что теперь я превращаюсь в жесткую и умную стерву. «Таких точно не любят». «Ничего». Неловко пробормотала я. «Спасибо за кофе». «Только скажите, это ведь не из-за открыток, про которые я вам сказал? Вы тогда прямо спали с лица. Проблему удалось решить? У вас не было неприятностей из-за них?» Догнал меня вопрос Константина. У него был такой озабоченный вид, что я даже ответила. «Нет-нет, все хорошо». Мы переместились к стойке, где ждал наш кофе. Все кончилось просто сказочно. Типография обещала уже завтра допечатать партию, а контрагент согласился перенести сроки курьерской доставки, что вообще фантастика, самое горячее же время. Так что послезавтра он развезет подарки, и можно будет выдохнуть и открыть шампанское. От воспоминаний, как хорошо и ладно все вышло, у меня снова поднялось настроение. Вот бы все остальные проблемы решались так же. Отлично, а то я себя корил. Не сказал бы, вы бы, может, и не заметили. адресаты не заметили бы тем более. «Кто их рассматривает, эти открытки? Главная халява!» «Точь в точь мои мысли», — рассмеялась я. Как-то незаметно оказалось так, что я подождала, когда ему тоже приготовят кофе, и мы вместе отошли от стойки. Я вернулась за свой столик, Константин сел рядом, и я не стала возражать. Он больше не флиртовал, говорили про работу, так что все было прилично. Я чувствовала себя нормальной. Сидеть болтать с красивым мужчиной было приятно, даже зная, что у нас с ним никогда ничего не будет». Но мне надоело ходить в кафе и в кино одной. Не с кем обсудить фильм, не с кем поболтать о ерунде. Просто поесть я могу и дома. И там же посмотреть кино. Даже дешевле получится. А если никуда не выбираться, то совсем грустно. Запереть себя в четырех стенах. И ходить только на работу да на кладбище, как Олег и сказал. Так что мне было хорошо и тепло, от мерцания новогодних огоньков, от горячего ароматного кофе, сияющих глаз Константины и легкомысленной болтовни с ним обо всем подряд. В сериалах, модных книгах, дурацкой модерновой елки, установленной перед кофейней, в слишком теплой зиме. Мы даже немного поспорили о правильном Оливье. Его бабушка никогда не клала морковку, зато добавляла яблоко. Я возражала, что это неправильно, и попирание устоев священного новогоднего салата. Он утверждал, что главное свойство оливье, как в детстве, так что каноны соблюдены. Давно я так много не смеялась, даже жаль, что все таки пришлось вернуться в офис. И никакого флирта, так что Денису и рассказать было не о чем».